Алатристо приставил дуло своего пистолета почти вплотную к голове итальянца, однако тот не в силах был сопротивляться. Он, несомненно, потерял много крови. Осознав, что деваться некуда, Молотесто ограничился тем, что слегка приподнял голову, глубоко ушедшую в подушку, и под его некогда выхоленными, а теперь запущенными усиками мелькнула белоснежная полоска. Капитану ли, на своей шкуре познавшему, какую угрозу таит эта улыбка, было не помнить ее? Да, в ней сквозило изнеможение. Да, она больше напоминала болезненную гримасу. И все же это была та самая улыбка, с которой итальянский наемник Гвальтерио Малатеста жил, а теперь намеревался умирать. «Смотрите, кто пришел», — произнес он, — «сам капитана Латриисты». Голос его звучал тусклый и почти без интонаций, однако слова он выговаривал твердо. «Решил, я вижу, исполнить долг христианского милосердия. Навещаешь страждущих?» Он засмеялся сквозь зубы. Капитан, окинув его взглядом, отвел дуло пистолета в сторону и, по-прежнему, держа палец на спусковом крючке, ответил в тон. — Я добрый католик. малотеста издал короткий смешок, похожий на треск ломающегося дерева, и тотчас закашлялся. — Да уж, наслышанный, — сказал он, отдышавшись. — Куда как наслышанный о вашей набожности! хотя в последние дни что-то я стал в этом сомневаться. Выдержав взгляд капитана, он слабым движением руки, которая не удержала бы пистолет, указал на кувшин. «Не затруднит ли тебя подать мне воды? Сможешь, помимо прочего, гордиться тем, что поил жаждущих?» Мгновение поколебавшись, Алатристо, не выпуская итальянца из поля зрения, медленно подошел к столу и вернулся к кровати. Молотеста, поглядывая на него поверх края кувшина, сделал два жадных глотка. «Сразу убьешь? Или хочешь вытянуть кое-какие подробности о последнем деле?» Он отставил кувшин и заметным усилием вытер тыльной стороной ладони губы, на которых продолжала играть его прежняя улыбка. Так улыбалась бы, бы умела прижатая к земле змея. «Покуда она еще дышит, берегись!» «Да какие там подробности?» — пожал плечами Алатриста. «Все и так ясно. Засада в монастыре, Луизда, Алькисар, Инквизиция...» «Все. Черт возьми. Стало быть, пришел отправить меня на тот свет без долгих сборов. Вот именно. Молотеста оценил свое положение и, кажется, нашел его не слишком обнадеживающим. Выходит, тем, что не припас истории подлиннее, я укоротил себе жизнь». Выходит, что так. Теперь уже капитан улыбнулся, жестко и недобро. Но, к чести твоей должен заметить, ты не из породы Краснобаев. Молотеста неглубоко вздохнул, чуть пошевелился и сморщился от боли, ощупывая свои перевязки. «Очень любезно с твоей стороны». «И все-таки мне очень жаль, что я сплоховал и не могу...» Тут он показал глазами нависевшую в изголовье шпагу. «Достойно ответить на твою учтивость, избавив тебя от необходимости прикончить меня как собаку». Он снова слегка заворочился, стараясь устроиться поудобнее. В эту минуту казалось, что малотеста не питает колотристо злобных чувств, принимая близкую смерть как неизбежное в его ремесле неудобство. Однако черные горящие глаза следили за каждым движением капитана.